На часах было почти девять утра. С кухни слышался мамин голос и, кажется, всхлипывание. Встала с кровати, набросила халат и пошла на кухню. Мне было плевать, что у нее стряслось и в каком она состоянии. Я решительно настроена говорить с ней о переходе. А если она откажет, то я уже приготовила сумку и узнала, когда ближайший автобус до деревни. Лучше уеду и буду жить с бабушкой, чем возвращаться в эту проклятую школу. Противостоят царю в одиночку то же самое, что пытаться выжить в клетке со львами. «Оль, сколько сможешь? В таком положении каждая копеечка дорога. Я тебе в зарплату все верну!» Мама, увидев меня, кивнула на кипящий чайник и шепнула. «Сделай мне кофе, пожалуйста». Пока я заваривала ей кофе, а себе чай, она продолжила разговаривать. «Ой, Оль, и не говори!» Порядочного человека на ровном месте подставляют и ставят на деньги. Жоров сказал, что они сами спровоцировали эту аварию, нарочно подрезав его на перекрестке. А что ему оставалось делать, когда из этого джипа вышли пять громил? Да какая там милиция, что ты? Везде все куплено, никто не будет связываться с бандитами. Проще отдать сумку, которую они просят, от греха подальше. «Светуль, сейчас Людка позавтракает, и я ее к вам отправлю за деньгами. Спасибо, дорогая, очень выручила!» Мама положила трубку, запустила пальцы в волосы и тяжело вздохнула. «Мам, меня в школе убьют!» Глядя, как кружится в чашке чаинки, спокойно сказала я. «Переведи меня, или в скором времени будешь носить гвоздики на мою могилу». Я подняла на ее глаза. Мама задумчиво смотрела в потолок. «Ты меня слышала?» «Людка, не начинай! И так тошно!» Вздохнула мама и, не притронувшись к кофе, вышла из-за стола и закрылась в ванной. Мне хотелось кричать, биться в истерике. Я через это уже проходила тысячу раз, и еще ни одной истерикой я не сумела до нее достучаться. Нашла в маминой сумке кошелек, вытащила из него сто рублей, зашла в свою комнату, надела джинсы, свитер... Взяла приготовленную сумку и плеер с наушниками. «Прощай, мой дом!» Окинула взглядом комнату. Стену с оторванными постерами и болтающейся гирляндой, незаправленную кровать, стол, на котором валялись учебники и тетради, шкаф, в котором вечно царил кавардак. «Здесь меня ничего не держит, ведь стены этой комнаты впитали в себя мои крики, слезы и истерики». «Люд!» «Людочка!» – послышался мамин голос, и через пару секунд она, укутанная в полотенце и в шапочке для души на голове, влетела в мою комнату. «Люд, съезди к бабушке, попроси у нее денег на эту вашу экскурсию в Великий Устюг!» «Не поеду я ни на какую экскурсию!» – усмехнулась я. «Делать мне больше нечего!» Мама засмеялась, подошла ко мне и положила руки на мои плечи. «Правильно, Люська, нечего там делать. А бабуле скажи, что очень хочешь на родину Деда Мороза. Скажи, что почти весь класс поедет». «Не поняла», – нахмурилась я. «Люсь, у Жоры проблемы очень серьезные. Его на деньги поставили. И счетчик включили. Если мы ему не поможем, то у него заберут квартиру, понимаешь? Нужно еще чуть-чуть собрать, и проблема будет решена. А бабуля, она же тебе не только на экскурсию даст, правильно?» «Еще на карманные расходы и на еду, так что э, там может собраться приличная сумма». Внутри меня все закипело от злости. «Как мне помощь нужна, так, Людка, отвали со своими проблемами, а как Жорику надо помочь, то ты из кожи вон влезешь!» Прокричала я ей в лицо. «Помогай своему Жорику сама, а я не буду путаться под ногами и мешать тебе строить личную жизнь. Я уезжаю жить к бабушке!» Я резко развернулась и быстрыми шагами пошла в прихожую. «Не поняла. Ты совсем уезжаешь или на каникулы?» «Насовсем», – буркнула я, застегивая ботинки. «А кто это тебя отпускал, интересно?» – возмутилась она. «Лучше жить в глухой деревне, чем учиться в этой школе», – шмыгнула носом я. Со слезами на глазах я надела шапку, достала из шкафа куртку, рукавицы и шарф. «Меня уже ничего не остановит. Даже если она сейчас схватит ремень и забьет меня до полусмерти, я все равно доползу до вокзала. Я все равно уеду». «Ладно», – вздохнула мама. «Поможешь достать денег, тогда переведу тебя в другую школу». Я резко развернулась к ней. «Правда?» Едва не прыгая от восторга, спросила я. «Обещаю», – снова вздохнула она. «Ты мне, я тебе». Привезешь деньги, после каникул пойдешь в другую школу. «Спасибо, мамуль!» – пропищала я, вытирая слезы, и, наверное, впервые в жизни мне захотелось ее обнять. «Я попрошу у бабушки еще и на новые коньки!» – на радостях пообещала я. Прямо в обуви побежала в комнату, нашла в ящике стола дневник, вырвала из него листок с объявлением про экскурсию, и под огромное пение моей души «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» я побежала на остановку.